Глава седьмая. Василиса Князева. На следующий день весь наш курс гудел важной новостью. Ректор приказал собраться всем в актовом зале. Ведьмочки, ведьмаки и зельевары поспешили занять места получше. Но оказалось, что нас опередили, и предусмотрительные маги уже расселись подальше от руководства Академии. Нам же выбирать не пришлось. Первый и второй ряд даже здесь не в почёте. Но да ладно, зато слышно хорошо. Я нарочно не оглядывалась назад и даже не пыталась смотреть на магов. Показалось, что их пристальное внимание направлено именно на меня. «Интересно, а зачем мы тут?» — прошептала Эсми, одновременно не отрывая взгляд от преподавателей и ректора. Они в это время что-то обсуждали. «Так у нас практика на носу», — тихо напомнила Едвига. «Но ведь ещё рано», — подхватила я и тут же замолчала, поймав на себе задумчивый взгляд Фердинанда. Ректору что-то говорили, а он кивал, продолжая смотреть в мою сторону. Я понадеялась, что это случайно, и на самом деле дракон витает в своих мыслях. Но надеяться на подобное было бы наивно. «Рано!» — не стала отрицать Эсми. «А с другой стороны, это ещё лучше. Хоть на природе погуляем. Люблю лес. Я в нём всегда подзаряжаюсь энергией». Едвига согласно кивнула. «А я...» Даже не знаю, как объяснить то, что произошло со мной сегодняшним утром. Дядька Влас притащил в мою комнату маленький фикус. Симпатичное растение, зелёненькое такое. Было. Когда я прикоснулась к нему, в голове пронеслась мысль. А бывает ли эти цветы в разноцветную крапинку? «Бывает», — скажете вы, и окажетесь правы. Белые с зелёным, листики смотрятся очень даже мило. А у нас в оранжерее универа такие тоже росли. А сегодня случилось нечто необычное. Едва я прикоснулась к широким листьям фикуса, как по ним пошли пятна. И ладно бы белые, но ведь не все цвета радуги. Шокированный домовой сначала хотел отобрать у меня пострадавший фикус, а потом передумал и принёс ещё один. Для интереса, получится или нет? Получилось. То есть, теоретически, именно я спровоцировала подобный цветной калейдоскоп. Только это всё глупости и сказки, которые лишь в мультиках бывают. Правда, во время произошедшего покалывала подушечки пальцев. В общем, подзарядиться от какой-нибудь берёзы мне тоже не помешает. Опять свой фикус вспомнила. Сочувственно поинтересовалась Едвига. Не переживай, первое время каждая ведьмочка чудит. Я так и вовсе весь родительский огород нечаянно засушила. Ох и досталось же мне. Подружки были в курсе утреннего происшествия. Уверяя, что так проявляется моя магия. Забавно. Только как бы мне самой нечаянно себя не окрасить в какой-нибудь фиолетовый вкрапинку? «Угу», — подтвердила я, не размыкая губ. Ректор снова бросил на меня внимательный взгляд, словно слышал каждое слово, сказанное ведьмочками. Я поёжилась, понимая, что за такое короткое время не узнала всего о способностях магов. Но, судя по нашим фильмам, они должны уметь многое. «Мы собрали вас, чтобы сообщить о долгожданном событии, о котором мечтают все студенты без исключения». Начал свою речь Фердинанд, и народ затих. «Я вместе со всеми, Наконец-то дракон перестал на меня пялиться, уделяя внимание и задним рядам. «Я решил его ускорить. Уже через неделю грядет обещанная практика, после которой самые достойные останутся учиться, а прочие покинут стены нашего славного заведения». «Это потому, что мы бюджетники», — шепнул кто-то позади меня. В высказанном предположении не было ничего нового. В моём университете такое тоже было. Каждый семестр наши ряды становились всё стройнее. «Нет, это потому что ректор не ведьмак», — мрачно возразили с другой стороны. Спорный момент, но, судя по тому, что я знаю, вполне возможный. «Как и прежде», — продолжил вещать Фердинанд, «Ведьм будут прикрывать несколько отрядов магов. Хочу сразу вас заверить, что ребята опытные и дело свое знают». «Ох же ты, зайцы и ежики! Это как получается? Не все так сказочно, как расписывает ректор? Это что за практика такая?» Слова дракона меня насторожили. На лицах девчонок тоже застыл немой вопрос. Будто поняв, что мы не растаяли от восхищения опытными магами, Грозный продолжил. «Сразу хочу ответить на ваш вопрос относительно безопасности. Так как на время нахождения здесь именно Академия несет за вас ответственность, то мы просто обязаны принять соответствующие меры. И потом, для боевиков это тоже практика, так что вы совместите приятное с полезным. Надеюсь, что никто не видит ничего сложного в том, чтобы собрать траву на поляне. Объяснение почти что успокоили. Почти, потому что до конца я так и не доверяла словам руководства. Думаю, это привычка все подвергать сомнению. В любом случае, я обрадовалась возможности побывать где-то еще. А то ведь через месяц могли домой отправить. А теперь путешествие точно станет чем-то незабываемым. И уже после я отправлюсь порталом к себе в родную квартирку. Хорошо хоть счета успела оплатить перед тем, как сюда попала.